Глава седьмая На другой день Серафима ходила к Луниным в аптеку. У Лизы с утра начались припадки, к вечеру она утихла, но Серафима все равно бы пошла, и даже отца не подумала спроситься. Его, впрочем, и дома не было. Леонтий Ильич встретил Серафиму по дороге, видно, поджидал ее, и сразу стал говорить те самые слова, которых Серафима от него и ждала. Горько жаловался на судьбу, на то, что их разлучает, что не дается счастье. «Нет мне ни покоя, ни радости без вас, Серафима Родионовна. А только посудите сами, как мы против родителей пойдем. Все равно не будет счастья. И осуждать вашего родителя не хочу, хоть и кажется мне, что неправильные у него мысли. Пойти наперекор? Что ж, я вас люблю. Мне тяжко смириться. Я бы рад смиряться. Да как жить? Сами знаете, бедность у нас, отец больной, сестры девочки мною держатся. А ведь я уж тогда должен их оставить помощью. Вот какое дело». Серафима и не думала, что можно пойти наперекор. Про себя ничего не думала, а про него знала, что ему нельзя. Она и сама не понимала, на что надеялась, когда шла к Луниным и зачем хотела видеть Леонтия Ильича. Когда он стал говорить ей, что единственное средство это, чтоб она пробовала упросить отца, она молчала. Но и тут ей не было надежды, она знала, что отец не переменит решение, до которого однажды дошел разумом. «Нам ведь не богатство какое-нибудь нужно, нам так, немного, чтоб есть что было, чтоб у моих-то не отнимать», — говорил Леонтий Ильич. «Попросите, Серафима Родионовна, может он и смягчится? У отца да не выпросить, ведь не каменное же у него сердце. Попросите, а уж я буду в надежде». Доброе лицо Леонтия Ильича, такое сначала грустное, теперь опять улыбалось. Он так рад был верить, что все еще может устроиться тихо, мирно. Безобидная душа его отвращалась от возможности страдания, как от чего-то странного, неестественного. Потом они пошли к и в лампе Ниловне. Там тоже не было ничего неожиданного для Серафима. Только и в лампе кляла и ругала, на чем свет стоит Родиона Яковлевича, и споткнула над судьбой Серафимы. Потому что Серафима будет говорить с отцом, отнеслась без восторга, хотя и сказала. «Почему ж не поговорить? Попытайся. Да вряд ли толк будет. Нет уж, Фимочка. Видно, так Богу угодно. Не судьба моему Леонтью». В то время Леонтья Ильича окликнули в аптеку. Уходя, он пожал руку Серафиме, поглядел на нее ласковыми синими глазами и опять шепнул. Так поговорите, уж я буду в надежде. Опять Серафима сидела за столом с висячей лампой, молчала, упрямо глядя вниз». А Эвлам Пениловна изливалась в бесконечных жалобах и советах. «Ты ему отлей, отлей свои слезки, Серафима, ты ему выскажи, покорись, покорись, а выскажи, ишь ты, добренький, все говорит, ее будет, коли Елизавета прежде меня умрет, дожди, умрет она, такие-то и живучи, и где она, больная девка, кровь с молоком, сильная, только что разума, не крошки, хуже, прости, господи, чем у пса или у покойной твари, у эдаких-то и души нет, ходи, не ходи, за нее Богу не ответишь» больная, всех нас переживет. У нее приладки теперь, сказала Серафима, очень мучается. Мучается до них смерти. А тоже поглядеть, и зачем мучиться? и самой, и другим терзания. Богу молиться надо, деная и ночно, чтоб прибавил ее Господь, простил на ней родительские грехи. А ты-то, как бы вздохнула, зажили бы вы с лёней мы бы на вас радовались. Серафима поднялась и стала прощаться, и маме Ниловна вышла ее проводить в сени. «Молись, молись Богу, девушка, о своем счастье, чтоб развязались у тебя руки. Припадки, говоришь, у Лизаветы? Что ж, капельки ты эти даешь, чтоб Леня тебя готовил? Покойнее она от них». «Даю, ничему не помогает. То-то, давай, давай, крепче спать будет. У нее сердце слабое, не каждый день даю». Какое там слабое, взгляни-ка на нем белая, румянец во всю щеку, да и рослая какая. Кто это тебе наговорил, Они капли-то не вредные, мне Лене сказывал. Хоть два пузырька выпей, успокоительные. Ты побольше ей давай, не бойся, по двадцати там или по двадцати пяти поспи, ты успокоится, ей же легче. Прощай, голубка, Христос с тобой, ты уж не ходи к нам пока, хуже бы отец не рассердился, а там видно будет. Прощай.